Глава 11. Следователь пришёл на следующее утро ближе к 4 часам утра. Хотя ощущение времени в подземном помещении терялось довольно быстро, но я не выспался, а это вполне себе индикатор Мужчина в чине статского советника был не стар, подтянут и полон сдержанного азарта, как у всякого амбициозного человека, который выиграл себе шанс вести дело такой величины и лично докладывать первым лицам государства. Я для него смотрелся как шанс, а моя виновность была возможностью попасть, если не в учебники, то в газеты. Впрочем, судя по осторожному тону и некоей степени деликатности, выраженной в вежливом приветствии и личном посещении камеры, где-то там наверху явно просили не горячиться. Выделенная камера больше напоминала номер дешёвого отеля. На 6 квадратных метрах были топчанный столик, намертво привинченный к стене и полу. Наличествовал даже душ, хоть и не отдельной кабинкой. Угол в бледно-синем кафеле, от которого веяло сыростью и холодом. Окна вот только нет, но под землёй оно и не нужно. Наличествовал вентиляционный лаз, забранный толстым прутом. Ладонь ловила движение воздуха. Не задохнусь, и то ладно. Когда вели сюда, уже после того, как обменяли гусарский мундир на серую робу арестанта и тяжёлые ботинки, успели углубиться метров на 20. Входили в одно из помещений арсенала, а куда именно завели коридоры со сводчатыми потолками, сложно сказать. Согнутые под острыми углами переходы надёжно запутывали чувство направления. О том, что пришли на место, подсказал навалившийся на уши белым шумом блокиратор. А так тюремных камер по пути хватало и не сказать, что они пустовали. И это прямо в стенах Кремля. Впрочем, как говорит народная мудрость: "Держи друзей близко, а врагов ещё ближе". Логичным завершением пути был тупиковый коридор с двумя десятками камер, поровну на обе стороны. Фактически уже меньше 20. Две были заложены белым кирпичом поверх дверей. Интересно от чего. Моя была под номером 11, и первый справа, но я чувствовал шорохи и чужое внимание от других камер через окошки, предназначенные для передачи еды. Наверное, тут можно осторожно переговариваться и вести беседы. Ближайший пост охраны был на один подъем коридора выше. Однако первой ночью было тихо. Работающий блокиратор порождал странные сны, зыбкие и черно-белые. Иногда появлялся сухой кашель, отражавшийся от каменных стен железной двери в камеру. Да и тело, привыкшее не задумываясь опираться о силу, ломило слабостью. Словом, в том, что следователь лично пришёл в камеру, ничего удивительного. Прогуляться к нему по коридорам, к свету, в протопленные кабинеты было бы послаблением для того, кого прямо обвиняли в покушении на принца крови. А вот то, что он предлагал, смотрелось частью сна, но увы всё было в цвете, поэтому являлось реальностью, которой пришлось уделить вежливое внимание. Итак, Самойлов, следователь, сел на внесённый в след за ним деревянный стул, И леснул первую страницу в тяжёлом блокноте на плотной картонной основе, самое то, чтобы держать на весу и делать записи. Мы беседуем. Посмотрел он над блокнотом, встретившись со мной взглядом. Обвинение вам не предъявлено. Строго говоря, если вы поднимете шум и подадите через меня ходатайство, вас немедленно освободят. Это самоуправство его высочества не более. Я сидел в дальнем углу, на тщательно заправленном топчане. Стараюсь выглядеть достаточно сонным. Составим документ, поднял он бровь. Спасибо, я доволен гостеприимством Цесаревича. У вас изъяли личные вещи, документы, лишили мундира и оружия, оскорбили ложными подозрениями, удивился следователь. Я представитель закона, а он один для всех. Так исполняйте его и найдите виновников. Все обстоятельства дела пока что указывают на вас, и вряд ли основная версия изменится. Моим коллегам удобно, когда подозреваемый уже сидит в камере, а остаётся найти достаточное количество доказательств. Достаточно будет косвенных. Я звучно зевнул, прикрыв рот, и виновато улыбнулся, призывая продолжать. Ваши родственники в розыске, постучал он ручкой по блокноту. Отец сёстры, брат Как полагаю, и все, кто был занят производством беспилотников, его артефактной частью. Суд обратит внимание, что они заранее уехали за границу, продолжил стацкий советник. Ваша супруга в башне за тремя кольцами охраны, о которой вы заранее позаботились. Вы ещё деда вспомните, поддакнул я, стараясь, чтобы терпение к крайнему гостю и его предложениям не сквозило раздражением. По моим данным, вы сами отказались от родства с Юсуповыми, приподнял он бровь. Я про Делара, сидит себе в крепости, по повесткам не является. Прекратите поясничать. Вы хоть знаете, от чего замурованы две камеры в этом коридоре? От чего? Нашел я в раннем визите хоть какое-то применение, проявив любопытство. Сложные дела иногда тянутся очень долго. 20, 40, 60 лет. Чуть придвинулся следователь, заглядывая в глаза. По особо тяжким делам нет сроков содержания в камере. Кирпичи нужны для соблюдения санитарных норм, когда другие задержанные начинают жаловаться на запах. На вашем месте я бы желал покинуть это место как можно быстрее. Придёт время, и я его покину. Пока что вы власны выбирать время, но если обвинение будет предъявлено по всем правилам, предъявляйте Откинулся я плечами к холодной стене, глядя на него сквозь прищуренные глаза. Вы же молоды, а думаетесь, выдавал он недоумение, полагая его достаточно искренним. Дождитесь окончания следствия под домашним арестом рядом с супругой. Вам так нужно, чтобы меня убили на выходе из здания, перебил я его слово охотливости и участия. Вас доставят в целости и сохранности, в точности до дома, возмутился статский советник. который срыд до фундамента кем-то из Рюриковичей, покачал я головой. Вот где расследование давно стоит на мёртвой точке. Полагаю, вы ведёте то дело, предположил я, осиянённый догадкой. Тот о материалах по покушению у вас нет. Это опасное суждение, которое можно посчитать изменой трону, предполагать участие кого-то из императорской семьи в разрушении халупы мастерового. Значит, я верно догадался. Блокнотик-то ваш, это потому, что вы к потерпевшему пришли, то бишь к мне. И как сильно Шуйский держит за горло, дело на посочувствовал я. Вашему господину стоило уточнить, чей дом он собирается уничтожить? Или это она? Следователь пренебрежительно дёрнул уголком губ на последнее суждение. А у меня чуть отлегло от сердца. Но чем бы мне помогла ваша смерть? Примирительно улыбнулся следователь. Не выдумывайте, Самойлов. Я готов гарантировать вашу доставку по любому столичному адресу. Да, в целом вам сойдёт и неудачные покушения. Переосмыслил я сказанное. Группы из практиков четырёх стихий, которые пожелают завершить начатое. Вы их убьёте и закроете дело. Высокий покровитель этого типа явно нервничает, ощущая медвежью поступь за спиной. Быть может, и Шуйских решили подвязать к покушению на сына цесаревича именно из-за этого. Хотя вряд ли, скорее кто-то из Рюриковичей для нападения на мой дом в темную использовал другого Рюриковича. Например, затребовав услугу, платой за центр Москвы, отнятой у Елизаветы. А вот сейчас этого самого исполнителя, судя по всему, оставили наедине с Шуйскими. чтобы побракался в одиночку и вновь побежал просить о помощи. Большая и дружная семья это так мило. Экий вы кровожадный выдумщик, попеняли мне. Вы знаете, статский советник, сел я прямо. Поговаривают у шуйских есть талант проходить сквозь стены и переносить что-нибудь с собой или кого-нибудь. Например, могут перенести неприятного им лично человека внутрь замурованные камеры, качнул я головой вправо. И никакой крови Это угроза? А вы разве в чём-то виноваты? пожал я плечами. Словом вы отказались от моего роскошного предложения, засобирался следователь. Хотите вы услышать моё, улыбнулся я расплагающе. Все на том свете будем, там и пообщаемся, ухмыльнулся он. Трижды постучал в по двери и покинул камеру вслед за охранником, забравшим с собой стул. Более до вечера особо ничего не произошло. Разве что днём кто-то неуклюже пытался протолкнуть под дверь моток пластикового шнура и забавно пыхтел, пока я выпинывал его обратно. Нет, господа, повеситься я не хочу. С едой, правда, выходило досадно. Есть местные каши было слишком однообразно, так что голод потихоньку брал своё. Вода тоже вызывала вопросы, та, что в металлической кружке. Так что приходилось пить другую из-под крана с отчетливым запахом хлорки. Но, будем верить, ради одного человека не станут травить весь блок и местную охрану». «Тсс, Максим», — шепнула из-за спины, когда я принялся изучать вентиляционный лаз. Что-то там ближе к ночи стало нездорово шуршать, намекая на всякий случай заткнуть отверстие одеялом. Но портить казенное имущество из-за просто расшатавшихся труп не хотелось. Оно и без того не укрывало ноги целиком, приходилось сгибать колени. Не оборачивайся, я тебе мороженое принёс, куда отчётливее произнесли, растревоженным голосом Артёма. А мясо, стейк, курицу гриль, дрогнуло сердце. Ты ж мороженое любишь, уточнили слегка недоумённо. Оставалось только тяжело вздохнуть и признать очевидное, сдерживая борчание желудка. Люблю, спасибо. Мы скоро всё решим, заверили меня. Дядя Илим где-то в Москве. Хочешь, мои люди помогут с поисками, предложил я. Не надо, мы сами, гордо заявил друг. А в остальном, стопроцентные алиби на момент покушения у всех, и у меня само собой. Так им и мы сказал, сломали челюсть, грустил. За что дед эту голицу ну чуть не расцеловал, грустно хмыкнул Шуйский. Чуть не забыл Там тёщу твою, вговори не думай, позвали на первый канал. Из-за покушения как родственницу главного подозреваемого, она согласилась. Вот блин, невольно схватился я за голову. Она ж там наговорит на несколько смертных приговоров. Короче, я её пока в гости к нам пригласил. Не переживай. Похитил? Максим, я же знаю отличие, возмутился Артём. Я через Игорь ТВ студию ей построил, ведущего на Ани Ламасовку рассадил. Уже один выпуск записали. Ну и гаджеты. 98% SMS голосования с этим согласны. Дашь потом посмотреть. Само собой. Всё, я ушёл и так кучу кристаллов в пепел. И знай, Решат Кознец, мы тебя вытащим. Пространство позади будто выдохнуло. А тёплое ощущение чужого присутствия стало потихоньку выдувать из камеры. Обернулся никого, только на столике три обычных пломбира без наклейки, чтобы ни следа не оставить. От бутербродов с колбасой, между прочим, тоже следов бы не осталось. Ну да что уж делать? Устроился на тапчане, плотно обернул пледом ноги и принялся за первое мороженое. Ближе ко второму в дверном замке отчаянно заскрепели ключом. Чертыхая и повторяя процедуру, словно перебирая подходящий в связке. «Не тюрьма, а проходной двор», — с ворчанием покосился я в бок. «Вы к кому?» «Что значит «к кому»?» Справившись с замком, мощно распахнул дверь князь Давыдов, с возмущением тряхнув рукой и медалями на гусарском мундире. «Это вы, поручик, что тут забыли?» За спиной его, кутаясь в темную шаль, прикрывая лицо и постреливая любопытствующим взглядом из-за плеча, Стояла некая синеглазая особа. Сижу, морожное ем, меланхолично отозвался я. Хотите, у меня ещё два. У меня вино и щука, чуть сбился полковник, обратив взгляд на бумажный пакет в правой руке. А давайте меняться, оживился я тут же. "Медмуазель", коротко поклонился я даме и деятельно шагнул вперёд, принимая из рук чуть опешившего полковника увесистую посылку, приятно звякнувшую тарой. и источавшую чудесные ароматы. Тут же обнаружился ещё второй пакет в другой руке, ещё более объёмный и вызывающий самые радужные надежды. Но руку чуть отвели в сторону, не давая его забрать. "Леди, мы буквально на 5 минут", приложив руки к сердцу, Давыдов зашёл внутрь камеры и прикрыл дверь. "Угощайтесь, господин полковник", указал я на морожные и принялся быстро сервировать столик принесённым добром. «Вино, понятно, белое, к рыбе, а сама щука, запеченная под соусом, уже нарезанная на кусочки, в запечатанном пластиковом коробе. Да еще ножи, вилки, два фужера, ух!» «Поручик!» Я тут же выпрямился и застыл по стойке смирно, отчаянно косясь на рыбу. «Вы что себе позволяете?» Гневно произнес князь, закручивая ус. «Почему отсутствуете на службе, не предупредив вышестоящее начальство?» Виноват, господин полковник. Не было другого выбора, господин полковник. Вольно, подышал он возмущённо, а потом успокоился и продолжил другим тоном, куда более спокойным и грустным. Мне Шуйский уже сообщил о вашем самопожертвовании. Присаживайтесь, поручик, вздохнул он, подавая пример. И присел понятное дело рядом с рыбой и вином, обернувшись ко мне и закрыв своим корпусом от столика. А я, между прочим, умею очень внимательно слушать и есть одновременно, у катана учился. Там наверху думают вас казнить. В раздражении поднялся уголок губ у полковника. Не за покушение, за факт хранения спецтехники. Как гусар, имею право владеть любым оружием. Как офицер лейб-гвардии, приравненный чином к ненаследному дворянству, имею право на обратную силу закона. Да, удивился Василий Владимирович, выбираясь из неподходящего ему уныния. Точно говорю, за это не казнят, успокоил я его, пытаясь разглядеть за ним щуку. Тогда надо это отметить, прогремел гусар, тут же потянувшись к фляге на поясе. Может, вина? робко подал я голос. Это для дамы, засмущался Давыдов, глянув на дверь. Вы знаете, Как только известие о вашем неправедном заточении вышло в свет, десятки высокородных леди принялись упрашивать содействие навестить вас и поддержать самолично. Но я женат. Верно, поэтому там, для меня, отвел гусар глаза. И вино с щукой, грустно предположил я. Да, но я принес для вас другое, воодушевленно произнес князь, ставя перед ногами второй пакет и открывая горловину. Вот. Сверху на ткани лежали стальные наручники. «Это тоже не для вас», — суетливо убрал он их в сторону. «Дамы так любят атмосферность, а тут не цепей и не завалящих кандалов», — возмутился князь. «Поэтому все с собой». «А вы тут бывали ранее?» «А как же», — задумчиво тронул он ус. «Наша служба, она такая. Сегодня любят и ценят, завтра гневаются и сажают под замок». Но без нас всё равно никак, поднял он на меня серьёзный взгляд. Это ведь главная проблема там наверху. Им нужны люди, которым можно верить, а таких, считай, почти нет. Вам пока верит поручик. Главное, не наделайте глупостей. внимательно смотрел он на меня. Я не собираюсь бежать. Это хорошо, кивнул князь. Доказательства невиновности доставят, уж поверьте, они будут и крайне убедительны завтра. «Тогда вам непременно понадобится это». Давыдов вновь открыл пакет и принялся выкладывать оттуда аккуратно сложенную гусарскую форму. «Не в робе же вы предстанете перед его высочеством. Вот, извольте, все по вашей мерке», — распахнул он в руках мундир. «Тут нашивки штаб сродмистера, господин полковник», — заметил я несуразность. «Ах, это!» — положил он мундир себе на колени. Вы знаете, поручик, помню, как-то на войне перед боем присвоили мне внеочередное звание, пожевал Давыдов губы, вспоминая. И вот лежу я в грязи с простреленной грудью, истекаю кровью. Лошадь пала, чуть не предавив с собой. Да вражеских окопов метров 10 осталось. И так обидно мне стало помирать молодым, красивым, не отгуляв звания, что я поднялся, дошёл до окопа и порубал там всех. И что было дальше? подтолкнул я затянувшиеся молчание. Ну, помирать после подвига было бы совершенно нелепостью, возмутился Давыдов. Так что и вы, господин штабс-ротмистр, извольте пережить завтрашний день. Будет исполнено, господин полковник, взмыл Яна на ноги. То-то же, проворчал он, деловито собирая щуку и вино обратно в пакет. Задумчиво посмотрел на мороженое и чуть виновато покосился на меня. Вам пригодится, скрипя сердце, заговорщически подмигнул я. Надо проверить, согласился Давыдов, забирая мои пламбиры и аккуратно размещая в пакет наручники. После чего приосанился, огляделся и прищёлкнул штиблетами. "Часть имею". Ну и отправился в коридор извиняться перед дамой за долгое отсутствие, запирать меня обратно и искать себе свободную камеру на ночь. Мундир, между прочим, оказался весьма тёплым, шерстяным, а одеяло так вообще обещало приятный сон, если бы не стоны и крики всю ночь. Вы подписывали Женевскую конвенцию, пытались перекричать их из других камер. Да как можно, господа, возмущались уже слабым голосом под утро. И уже когда я проснулся после очередного маетного чёрно-белого сна, а в замке соседней камеры протежно заскрипел ключ. Кто-то отчаянно закричал. Я всё расскажу, только не ко мне, не надо. О, пардон, Делара, я зайду позже. Офицер, тут чистосердечное. Зычный голос князя Давыдова немедленно призвал стражу к раскракившумуся, и в коридоре зашумело минут на 20. Окончательно стихло примерно через час, после чего господин полковник всё-таки наведался ко мне. Представляете, штабс-ротмистр, вашу камеру с соседней спутал. Поделился он казусом. Я же вчера ваш ключ пометил, а тут на тебе. Скрип есть от дверь не открывается. Скреплю себе скреплю. Зато, говорят, за чистосердечные признания Волынского мне Станислава пожалуют. Задумчиво покрутил князьус. Вы бы и в остальные камеры наведались, все дела бы раскрыли, поддакнул я. «Рады бы, но обязан уйти раньше Дамыс», — горделиво поднял он подбородок, «дабы нас с ней ничего не связывало и по обществу не пошли пересуды». «А как она без вас из тюрьмы выйдет?» «У нее бумага с большой государевой печатью. Кто ж ее задержит?» — отмахнулся гусар. «Как вчера зашли, так и выйдем. А вам, штаб-сротмистр, желаю удачи все непременно». С чем и отбыл, вновь закрыв за собой замок. Пакет надо было ему отдать, чертыхнулся я, разглядывая картонный вещдок на полу. Ведь если бы возник вопрос, откуда нам не мундир, так гусар он всегда гусар. Что за глупости спрашиваете? А вот посторонний предмет в камере? Впрочем, замочу в воде и тихонько смою, хоть какое-то дело. Разорвал пакет на кусочки и с некоторым удивлением уставился на взвикнувший обетонный пол крохотный блестящий ключик. Ну такой, знаете ли, характерный, от наручников. Выпустите меня, ударило по ушам женским криком. Кто-нибудь, на помощь! 17-я камера, угомонить немедленно, ответили грубым голосом бывалого тюремщика. Вы не понимаете, это ошибка. Спросите князя Довыдова, я ни в чём не виновата. Тут все ни в чём не виноваты, веско сообщили ей в ответ. У меня охранная грамота. Так просуньте её под дверь, дорогуша, с издёвкой произнёс голос. Я не могу, я, я прикована наручниками к постели, растерянно ответила ему. Мне что, к вам зайти? Нет, нет, слышите, не смейте заходить! Был полон паники голос дамы. Леди, я чуть позже схожу за князем, крикнул я в вентиляцию. Самойлов, вы-то куда? Вам дорога только на плаху. Как на плаху? Он должен дойти до Давыдова, его нельзя сейчас казнить, волновалась леди. Наверное, переживая за мою жизнь искреннее, чем все люди мира. Самойлов, тут же гаркнул другой незнакомый голос, на выход. Дверь ловко ототкнули, явив втроих хмурых чинов с мундирами охранки на пороге. Господа, встретил я их при полном параде и звучно щёлкнул штиблетами. Мужчины резко отшатнулись и ошарашно уставились на мои погоны. Штабс-рот мистер Делара, к вашим услугам. А где Самойлов? Осторожно заглянули они в камеру. Аристанская роба лежала под матрасом, не смущая взор. Там же, где и остатки пакета. Поэтому взгляду надзирателей досталась идеально чистая комнатка с офицером посередине. Я Самойлов, а ещё княжич Делара, Юсупов, Шуйский и Борецкий. но главное — офицер лейб-гвардии Гусарского и его величества полка. И вы тратите мое время», — жестко посмотрел я на замерзшие в ступоре лица. Обошел их и невозмутимо пошел по коридору на выход. «Стойте!» — спохватились позади. Пробренчали наручниками, уронили их, тихо чертыхнувшись, а после невозмутимо взяли в почетный караул и продолжили движение. «А вы позволите застегнуть на вас наручники?» «Нет». «Ну таковы правила». Я резко остановился, заставив остальных сбить шаг. Вы уже решили, какую именно из княжеских фамилий решили оскорбить наручниками, повернулся к говорившему. Вам что, недостаточно моего слова? Простите ваше сетельство. И впредь не забудьте про коня, возмутился я чуть тише. Как можно, гусару и пешком? А тут потолки низкие, только это вас и спасает, господа. Только это